Подошел к зеркалу, криво усмехнулся своему отражению. Из зеркала на него смотрел седой старик. Ну что, стажёр начнем попытку номер два? Всего ничего, еще десять лет. Мне как раз сорок стукнет. Взготовлю еще одного динозавра. Он еще кого-нибудь скушает. Плечи старика затряслись. Ты был прав, Камилл. Мне опять не повезло. Ты не думай. Я уйду как надо. Сделаю все как полагается. Старик приказал убрать второе сиденье из флайера, погрузить в машину сейф с матрицами памяти, своими, коры, всеми материалами, наработанными за 10 лет, привезенными контрабандной землеблоками компьютерной памяти, блоком памяти с дневником коры, который он Добавил описание последних событий. Потом демонтировал нуль-маяк. Зарядил его аккумулятор до предела. Демонтировал все работающие элементы термопар. Отвез все это на вершину скалы, в которой находилась главная база. Слетал второй раз. Привез киберов. Приказал выжечь в камне шестиметровый колодец. Установить там сейф, нуль-маяк. Термопары для подзарядки аккумуляторов ноль засыпать все это песком, а сверху залить четырьмя метрами расплавленного камня. Когда камень почти затвердел, хотел написать на нем что-то железным прутом. Но передумал, нарисовал круг с точкой в центре. Загнал киберов во флайер и вдруг вспомнил, что дракон может почувствовать нурмаяк хоть с другой стороны земного шара. Задумался. Рано или поздно дракон прилетит к маяку. Просто не может не прилететь, если есть такая точка, куда его что-то зовет. Возможно, прилетит озлобленный на людей. Что он здесь найдет? Базу, в которой каждый второй предмет можно использовать как оружие. А если у дракона проснется память, и он захочет продолжить начатое дело? Если базу найдет человек, достаточно образованный, чтобы разобраться в механизмах, что делать. Прозидев всю ночь, размышляя, к утру придумал компромиссное решение. Киберы ободрали стены трех залов начисто, до камня. Вытащили из вспомогательных помещений и кладовок всю технику, электронику, забили их мебелью. Одно помещение имело второй выход в коридор, идущий параллельно залу. Джафар решил замаскировать дальнюю дверь двумя огромными шкафами. Человек, предупрежденный драконом, без труда их отодвинет. Остальным знать о двери не обязательно. Если память вернется к дракону, он будет знать место, где нужно пробить стенку кладовки толщиной в полметра, чтобы попасть в соседний зал. Если память не вернется, тогда ему лучше не знать о других помещениях очистив залы от всего оборудования сложнее плоскогубцев киберы подняли снизу несколько десятков тонн каменных обломков закрыли ворота в круглый зал завалили камнями проход и расплавили всю массу плаьменными пистолетами сверху навалили еще слой камней опять расплавили и так до потолка получилась стена приблизительно трехметровой толщины атон киберы срезали железные ворота выровняли поверхность камня. Загнал киберов во флайер, вернулся в бункер. В аккумуляторный снял кожух, изучил устройство и с помощью кусачек и молотка отключил систему аварийного разряда. Подключил к двум клеммам провод, разматывая бухту, вышел в коридор, закрыл за собой дверь. Подозвал киберов, трех выключил, четвертому дал задание запнуть провода через три часа вышел на улицу открыл двери конечно выгнал наружу лошадей пошёл на мельницу полностью поднял заслонку шлюза бурный поток хлынул по руслу речки затопляя берега в мастерской зажег оцетиленовую горелку закрепил так чтобы памятья влезала баллоны с кислородом и оцетиленовым